«Бежит лиса по лесу, видит, на дереве сидит тетерев и говорит, «Терентий, Терентий, я в городе была!» «Бу-бу-бу, была так была!» «Терентий, Терентий, я указ, добыла была!» «Бу-бу-бу, да была, так да была!» «Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а все бы гулять по зеленым лугам!» «Бу-бу-бу, гулять так гулять!» Терентий, Терентий, а кто там едет? Бу-бу-бу, мужик. Терентий, Терентий, а за мужиком кто бежит? Бу-бу-бу, же ребенок. Терентий, Терентий, а какой у него хвоста? Крючком. Ну так прощай, Терентий, не досуг мне с тобой лясы точить. зоя с Шурой сидят рядом на низкой скамеечке и не сводят с бабушки глаз. Она кончит сказку. И тут же начинают новую. Про серого волка, про лакомку медведя, про труслиего зайца и опять про хитрую лису. Брат и сестра. С Шурой Зой разрешалась играть только у самого дома в палисаднике, чтобы не ушибла лошадь или корова, которые свободно паслись возле дома на лужке. А вот с девочками постарше, Маней и Тасей, она уходила далеко, на огороды и на речку, мелкую, но веселую, где можно было купаться целыми днями, не боясь утонуть. Летом Зоя часами бегала с сачком за бабочками, собирала цветы, потом снова купалась и даже сама в пять лет стирала в речке свое белье, высушивала и в чистом приходила домой. «Посмотри, мама», — говорила она, внимательно глядя мне в лицо, — Хорошо я выстирала, ты меня не будешь ругать? Как сейчас вижу ее пятилетнюю, загорелую, румяную, с ясными серыми глазами. Только что прошел быстрый летний дождь, и снова жарко светит солнце. С высокого неба ветром сметает куда-то далеко за горизонт последние облака. С ветвей еще падают крупные капли. И Зоя бежит ко мне, босая, по теплым лужам и смеется, показывая, как промокло ее платье. А как хорошо было поехать на дальний луг за сеном, пусть на тряской скрипучей телеге, которую нескладной рысцой везет плохонько лошаденка, что за беда, и возвратиться на высоком вазу» а потом вместе со взрослыми раскидывать и ворошить душистое сено, чтоб досохло за сараем, всласть кувыркаться и прыгать в нем, как в волнах, и, наконец, уснуть от блаженной усталости, свернувшись в комочек тут же на сене. А как весело лазить по деревьям, забраться повыше, так, чтобы страшновато было взглянуть вниз чтобы сердце немножко сжималось, когда подаётся под рукой тонкая ветка. И потом потихоньку слезать, нащупывая босой ногой сучья и стараясь не изорвать платье. А ещё лучше забраться на крышу сарая или на колокольню. Любимый наблюдательный пункт всех ребятишек. Всё село перед тобой как на ладони, а там поля, поля и в полях окрестные деревни. А за ними что? Далеко, далеко? Возвращаясь домой, Зоя подсаживалась ко мне и спрашивала, «Мама, а за осиновыми гаями что?» «Село такое, спокойные хутора называется». «А потом?» «Соловьянка». «А за Соловьянкой что?» «Павловка», «Александровка», «Прутки». «А потом?» «А за Кирсановым что?» а за Тамбовом Москва и вздыхала, вот бы туда поехать. Когда отец был свободен, она взбиралась к нему на колени и забрасывала самыми разнообразными и подчас неожиданными вопросами. И как самую увлекательную сказку, слушала его рассказы обо всем, что делается на белом свете, о высоких горах, синих морях и дремучих лесах, о далеких больших городах и о людях, которые там живут. В такие минуты Зоя вся превращалась в слух. Рот ее приоткрывался, глаза блестели, мгновениями она, кажется, даже забывала дышать. И случалось, утомленная новизной услышанного, она под конец так и засыпала на руках у отца.